Глава 28 Нас с Доном встречают у входа и провожают в главный зал. Там уже ждут. Зал набит битком. Стейси пригласила не только весь отдел продаж, но даже начальников цехов и представителей профсоюза. Им пришлось поставить вдоль стен дополнительные стулья. По пути к моему месту во главе длинного стола я обмениваюсь рукопожатиями с теми, кого знаю. Все держатся официально, но признаков открытой враждебности я не вижу. Дон садится в глубине зала у выхода. Умное решение. Доброе утро, начинает совещание Стейси. Доброе утро, громче повторяет она, гул в зале начинает утихать. Сегодня с нами Алекс Рога, вице-президент, представляет меня Стейси. Он приехал к нам, потому что верит в будущее нашей фирмы. Он верит, что в наших силах предотвратить уничтожение проищестим. Вчера он встречался с двумя членами совета и получил для нас отсрочку. Он увидел их, что у нас есть шанс и смог остановить все переговоры по продаже нашей фирмы на какое-то время. Раздаются единичные хлопки. Поддержит ли меня Стейси? Примет ли она эстафету? Если нет, это будет еще один серьезный удар. Удар, который мы не можем себе позволить. Сегодня утром я решил, что рискну ее оставить. Она справится, я в этом не сомневаюсь, но вот захочет ли? Давайте послушаем, что скажет Алекс. Стейси садится, теперь моя очередь. Я поднимаюсь и смотрю в зал. Они уже ни на что не надеются и не знают, что делать. Для начала мне нужно дать им представление об общей картине. Я не должен ничего скрывать. Любое умалчивание не приведет ни к чему хорошему. Но самое главное, я должен их встряхнуть и заставить приняться за дело. Только как? Я из штаб-квартиры, начинаю я. Для меня имеют значение цифры, особенно те, что в плюсе. Все фирмы нашей диверсифицированной группы за последний год значительно улучшили свою работу. Но ни одна из них пока не работает так, как нужно. Они вышли из серьезных убытков и достигли безубыточности. Но нам нужны прибыли. Юнико нужны деньги. Очень нужны. Ни одна из трех наших фирм значительных денег корпорации не приносит. Неудивительно, что совет решил продать нашу группу. Это бизнес. Просто жесткий бизнес. Около трех месяцев назад совет решил, что все три фирмы пойдут на продажу. Все фирмы так или иначе находились под угрозой уничтожения. Решение совета мы отменить не можем. У нас есть только один путь. Мы должны быстро показать хорошие результаты. Настолько хорошие, что никакой новый владелец не станет вмешиваться в то, как работает фирма. Для этого нам нужно увеличить прибыль не на 10%, не на 100% и даже не на 500%. Каждая фирма должна увеличить свою мизерную на сегодняшний день прибыль до небывалых размеров. Путем снижения затрат этого добиться невозможно. И нельзя просто начать работать лучше. Вы, возможно, думаете, что тут вообще ничего нельзя сделать, и точка. Наконец, я вижу в зале хоть какую-то реакцию. К сожалению, это выражение их согласия с моим последним предложением. Единственное, что сработает, это новый эффективный способ поднять продажи. Не надо быть великим экспертом интерпретации выражения лиц и положений тел, чтобы понять, что они об этом думают. Если у них до этого и была хоть какая-то надежда, теперь она тает на глазах. Послушайте же, требую я. Одна из наших фирм уже добилась успеха. Два месяца назад они прогнозировали на этот год прибыль в 900 тысяч. Сейчас уже очевидно, что они получат гораздо больше 10 миллионов. И Юникон не дала им ни цента. И рынок их тоже не пошел вверх. Они просто разработали к своему рынку новый нетрадиционный подход. Я делаю паузу, давая им время подумать над тем, что я сказал. Другая наша фирма, iCosmetics, тоже изначально была в плачевном состоянии, даже в худшем, чем ваш. В прошлом году их убытки составили почти миллион долларов. И по прогнозу на этот год, они всего-навсего должны были достичь безубыточности. Но они тоже нашли решение в сфере маркетинга, обеспечивающее резкий рывок. Ни у кого нет сомнения, что они дадут около 30 миллионов чистой прибыли. Как вы понимаете, в этих двух фирмах никто не боится потерять работу. Их положение надежно. Теперь ваша очередь. Вы должны найти подобное решение для своей отрасли. Вам нужно подойти к его разработке нетрадиционно. Они смотрят на меня с непроницаемыми лицами. Я просто физически чувствую их холодное противостояние. Ничего удивительного, они сломались. Воззвания и примеры не помогут, они уже это проходили. Им нужно увидеть четкий и конкретный выход. Им нужно увидеть свое маркетинговое решение и поверить в то, что они в силах его воплотить. Иначе они даже пальцем не пошевелят. «Что вам мешает увеличить продажи?» – спрашиваю я. Добровольцев ответить нет. Я пробую опять. «На что жалуются ваши клиенты?» Молчание. Ситуация начинает становиться неловкой. Чего требуют потенциальные клиенты, не сдаюсь я. На каких условиях они готовы делать заказ? Более низкие цены. Раздается несколько голосов из разных концов зала. Им нравится мое затруднительное положение. Они с удовольствием поставят на место большого босса из штаб-квартиры, который ровным счетом ничего не понимает в их реальном мире. Я даже не могу добиться от них NGA рынка. Ладно, придется попробовать другую тактику. Они получают какое-то извращенное удовольствие, пытаясь мне доказать, что выхода нет. Может, попробовать построить их грозовую тучу? И если мне удастся подвести их к тому, что они с ней согласятся, я смогу ее использовать для нахождения решения. Маловероятно, но что я теряю? Более низкие цены, ясно. А что произойдет, если вы снизите цены? Начинаю я работать над тучей. «Ничего», — резко отвечает Джоб, директор по продажам. «Почему?» — спрашиваю я у него. «Потому что конкуренты тут же опустят свои цены». «Значит, что-то все-таки произойдет. Наши прибыли упадут». Они не удостаивают меня даже улыбкой. Я включаю проектор и начинаю строить тучу. Цель — увеличить продажи. Для того, чтобы увеличить продажи, вы должны удовлетворить потребности потенциального покупателя. А значит, вы должны снижать цены». С другой стороны, для того, чтобы увеличить продажи, вы должны предпринять действия, которые ваши конкуренты не смогут немедленно повторить. Поэтому вы должны не снижать цены. Я какое-то время смотрю на экран, давая им возможность вдуматься в то, что я написал. Потом поворачиваюсь к залу. Это ваша ситуация? Да, сухо отвечает Джо. Я спрашиваю всего отдела продаж сейчас. Это ваш конфликт? Да, отвечают они все. Сложная проблема, признаю я. Очень сложная. Джо. «Можешь подойти ко мне, помочь мне?» Он неохотно поднимается. «Помочь в чем?» «Помочь выяснить, есть ли тут какой-нибудь выход». Скептически покусывая губу, он выходит вперед. «Джо, какая часть этой тучи тебе не нравится больше всего?» Какое-то время он изучает схему, потом говорит. «У меня нет ничего против нижней части, и мне нравится удовлетворять потребности наших клиентов. Но что мне определенно не нравится, так это снижать цены». «Все согласны с Джо?» Мне надо убедиться, что они все с этим согласны. Кое-кто говорит «да», а остальные утвердительно кивают. Хорошо. Давайте вытащим спрятанные за этим исходные посылки. Для того, чтобы удовлетворить потребности потенциального покупателя, мы должны снижать цены, потому что... Ну, Джо, потому что... Потому что они этого хотят, заканчивает он предложение. Ну и ответ. Джо, не уходи от сути дела. Постарайся соотнести себя с потребностями потенциальных покупателей. Ему не нравится мое замечание. Считается, что продавцы всегда соотносят себя с потребностями потенциальных покупателей. Красивая сказка. Им нужны более низкие цены, говорит он официальным тоном. Почему изображаю я из себя непреклонного босса? Потому что большинство из них находятся под постоянным финансовым прессингом со стороны своего начальства. Это промышленные фирмы, как и мы. Вечное требование руководства показать лучшие финансовые результаты. У него еще хватает злости, чтобы отбиваться. Отлично. Так, что-то начинает вырисовываться. Притворяюсь я, что не понял прямого намека, и перевожу его тираду в четко сформулированную исходную посылку. Для того, чтобы удовлетворить потребности потенциального покупателя, мы должны снижать цены, потому что единственный способ отреагировать на финансовое давление на покупателя – это снижать цены. Это то, что ты сказал? Я сказал, что наши клиенты хотят, чтобы мы снижали цены, говорит он. Но если мы будем их слушать, они вообще попробуют возвалить на нас всю свою финансовую нагрузку. Вы знаете, что кое-кто из них хочет, чтобы мы отдавали им запчасти на условиях консигнации. Представляете такую наглость? Откровенно видно, что вся эта ситуация Джо раздражает. Он не собирается мне помогать, но я вижу, как можно использовать то, что он сказал. Может быть, это не совсем честно, но мне нужно двигаться вперед. Я смотрю на Джо, на тучи, поворачиваюсь к залу. То есть Джо не считает, что наша исходная посылка верна. Снижение цен не единственный способ на реагирование на финансовое давление, которое испытывают наши клиенты. Например, как Джо указал, мы также можем поставлять клиентам запчасти на условиях консигнации. Джо настолько изумлен, что даже не может ничего сказать. Фил, менеджер по продажам, отвечающий за восточное побережье, больше не собирается это терпеть. Извините, сэр, а в чем разница? Разве поставки на условиях консигнации – это не один из способов снижения цен? Если бы не мое положение, он явно был бы менее вежлив. Фил, терпеливо начинаю объяснять я, между снижением цены и поставками запчастей на условиях консигнации существует огромная разница. «Я ее не вижу», — возвращается на поле боя Джо. Давайте продемонстрирую это с помощью примера. Представим себе, что клиент держит запас запчастей на общую стоимость в 100 тысяч долларов и использует их в среднем на сумму около 10 тысяч в месяц. Я подхожу к проектору и записываю цифры так, чтобы они были видны всем. Типичный среднестатистический клиент. Как в финансовом отношении скажется на клиенте наше снижение цен на запчасти на 10%? Это будет катастрофой, не может сдержать себя Фил. Мы потеряем доход, и я не думаю, что мы сможем увеличить продажу запчастей даже на одну единицу. Мы что, всерьез собираемся это сделать? Мы собираемся делать только то, что имеет смысл с точки зрения бизнеса, уверяю его я. На данном этапе мы просто пытаемся ответить на твой вопрос. В чем разница между снижением цены и поставками на условиях консигнации? Ты утверждаешь, что разницы нет, я утверждаю, что есть. Давай выясним. В зале поднимается шум. Я слышу возгласы. Академическая дискуссия, зачем на это тратить время, дайте ему закончить. Не обращая внимания на шум, я указываю на цифры и повторяю свой вопрос Джо. Каким образом это скажется на финансовом состоянии клиентов? Если мы снизим цены на запчасти на 10%, мы получим в месяц на 1000 долларов меньше, и все. Не очень похоже на умные решения с точки зрения бизнеса. Джо настойчиво отказывается посмотреть на ситуацию с точки зрения клиента. Пока мне не удается подвести их к тому, чтобы они смотрели на свои предложения с точки зрения рынка, и у нас нет ни малейшего шанса разработать хоть что-нибудь толковое. Другими словами, решаю я перефразировать его ответ, клиент получит прямую финансовую выгоду в виде увеличения своей прибыли, а заодно и оборотного капитала на 1000 долларов в месяц. А теперь представим себе, что вместо этого мы, начиная с сегодняшнего дня, предлагаем ему запчасти на условиях консигнации. Как в финансовом отношении это скажется на клиенте? Не на вас. Джонни отвечает. Вместо него отвечает Фил. Это у его бухгалтера спрашивать надо. Я не обращаю внимания на его комментарий и продолжаю обращаться к Джо. Джо, если мы перейдем на поставку на условиях консигнации, что произойдет? Первый месяц клиент выберет из своего запаса эквивалент, равный 10 тысячам долларов. Мы пополним его запас, но на условиях консигнации. В результате клиент улучшит свои оборотные средства на 10 тысяч долларов. И кроме этого, в бухгалтерских книгах объем товарного запаса уменьшится на ту же сумму. Это означает, что наше предложение для него исключительно привлекательно. Намного более привлекательно, чем снижение цены на 10%. Теперь, через месяц, клиент Джо этого больше терпеть не собирается. Но еще бы наше предложение не было для него исключительно привлекательно Его оборотные средства увеличиваются на 10 тысяч, а наши что уменьшаются. «Его товарный запас падает на 10 тысяч, а наш вырастает?» «Это неверно. Стив?» «Стив, бухгалтер-контролер Прэща отвечает, как я и предполагаю. Наш товарный запас увеличивается только на 2.500. Это та стоимость, по которой по нашим книгам проводится готовый продукт. Мы не проводим запасы готового продукта по его продажной цене». «Ну и что?» — раздраженно спрашивает Джой, «Извините меня». Но если вы собираетесь пойти таким путем, почему бы нам тогда заодно не поставлять клиенту и оригинальное оборудование на условиях консигнации? Интересная мысль, медленно говорю я. Это бы решило его проблему с бюджетом на инвестиции. Но у Джо просто нет слов. Это также позволило бы клиенту улучшить рентабельность инвестиций. Его руководство было бы довольно. И если ваш потенциальный клиент принадлежит корпорации вроде нашей, ваше предложение для него будет крайне привлекательным потому что оно не потребует от него немедленных затрат оборотных средств». «Да вы шутите». «Нет, не шучу», — сухо отвечаю я. «Я просто хочу понять, что является привлекательным для ваших потенциальных клиентов». Это просто выводит Джо из себя. «Привлекательным». Я могу долго перечислять, что может быть для него привлекательным. Проблема только в том, что ничего из этого не имеет для нас никакого смысла. Например. «Самым привлекательным для клиента будет...» «Не колеблесь, тут же отвечает Джо. «Если мы дадим ему все». «Самый лучший выход для него, если мы сами будем владеть всем оборудованием, да еще и в придачу обслуживать его. А клиенты бы только пользовались самой технологией. Это просто нелепо!» Я смотрю на него долгим взглядом. Вот и ответ. Настолько просто. «Возможно ли?» Он начинает съеживаться под моим взглядом. Внезапно подает голос Тесси. «Джо, повтори то, что ты только что сказал, слово в слово». «Если вы хотите быть привлекательным для клиента, предложите ему обслуживать все его потребности в давлении пара вместо него», со злостью и отчаянием, повторяет он. «А почему бы и нет?» – поднимается Стейс. «А что, если оборудование, запчасти, механики – все это будет на нашей стороне? Мы сможем удовлетворить любые потребности клиента в давлении пара. Мы будем продавать ему давление пара. Не оборудование, не запчасти, а само давление пара. «Конечно, не бесплатно. Мы будем брать за давление пара деньги». «И на основе чего мы будем брать деньги?» — резко бросает Джо. «Не знаю», — отвечает она. «Может быть, по килокалориям или британским тепловым единицам?» «Не пойдет», — отвечает он. «Мы должны учитывать расстояние от котла, трубы, клапаны и все, что с этим связано. Это же основная часть системы». «Так-так», — он прямым ходом идет в ловушку. «Может быть, взять британскую тепловую единицу на ярд?» — предлагает кто-то из зала. «Я уверен, мы этот вопрос решим, это не проблема», — решительно говорит Стейси И, повернувшись к залу, спрашивает, «Что скажете? Давайте продавать не железо, а то, что клиенту действительно нужно, давление пара. Где он хочет, когда он хочет и в тех количествах, в которых он хочет. Что вы думаете об этой концепции?» Никто не спешит с ответом. Кто-то скептически качает головой кто-то смотрит в потолок, кто-то переглядывается. Но негативной реакции нет, они думают. «Я сажусь». Первым молчание прерывает Фил. Он говорит только одно слово. «Ксерокс». «Точно! Ксерокс!» — подхватывает Стейси. «Наши большие копировальные машины. Мы их не покупали, мы ими не владеем и не обслуживаем их. На самых больших мы даже не работаем, все делает сам производитель, ксерокс. А мы им за это ежемесячно платим определенную сумму плюс небольшую сумму за каждую копию». Они продают нам не копировальные машины, а копии со всего, что нам нужно. Джо, что ты об этом думаешь? Это не сработает. Мы получаем большую часть дохода и всю прибыль от продажи запчастей. Если поставлять их на условиях консигнации, мы пойдем по миру. А кто говорит о поставках на условиях консигнации, удивленно спрашивает стейс Я говорю о том, чтобы выйти с новым предложением на новых клиентов. Фирмы, строящие новые теплосети или расширяющие существующие. «Тогда другое дело», — говорит Джо. «Так что ты думаешь?» «Я не знаю», — отвечает он уже не так агрессивно. М -м, «Можно попробовать, нам все равно терять нечего. В любом случае мы сейчас, чтобы только зацепиться, продаем оригинальное оборудование по цене сырьевого материала». Стейси продолжает советоваться с ним. «Думаешь, если начнем предлагать давление пара за месячную плату плюс оплата за эксплуатацию, мы сможем заключать сделки?» М -м, «Все зависит от цены». Если цена будет правильной, сможем. Весь вопрос в том, какая цена обеспечит безубыточность. Зависит от того, во что это обойдется нам самим, говорит Стейси. Основные затраты — это запчасть. Если внедрить новую систему дистрибуции, мы сможем поставлять любую необходимую деталь в течение нескольких часов. Значит, мы будем хранить у клиента гораздо меньше запчастей, а это значительно сократит наши затраты. Ну, до какой-то степени, неохотно соглашается Джо. Кроме того, я уверена, что обслуживание системы обойдется нам гораздо дешевле, чем им. Это точно подключается Фил, они не умеют обслуживать наше оборудование. Временами то, что они называют обслуживанием, я бы назвал диверсией. Значит, наши затраты на обслуживание их системы действительно составят только малую талику того, во что им обходится обслуживание сейчас. Джо, мы можем предложить им хорошую цену, очень хорошую цену. Надо делать расчеты. Джо все еще настроен скептически. «Джо, нам не надо делать расчеты, чтобы узнать ответ. Посмотри, у нас огромные избыточные мощности», — напоминает она ему очевидное. «Если ты согласен, что с этим новым предложением мы сможем взять рынок, любая разумная цена гарантирует нам большие прибыли. Разве ты не согласен? Если это предложение настолько замечательно, наши конкуренты сделают то же самое, что проку, — не намерен уступать, Джо». Мы можем этому помешать, говорит Фил. Если мы будем доставлять все необходимые запчасти в течение нескольких часов, мы сможем гарантировать высокий уровень надежности. Давайте включим в предложение пункт о том, что мы будем платить штраф за каждую поломку, неустраненную в течение, ну, скажем, суток. Штраф? С какой то стать штраф, взвивается Джо. А стой, что таким образом мы сможем гарантировать, что наши конкуренты не начнут немедленно предлагать то же самое, говорит Стейси. А если начнут свернуть себе шею? дорисовывает картину Фил. Джонни отвечает: многие ухмыляются, только теперь я понимаю, до какой степени его не любят. Честно говоря, он мне тоже не нравится. Стейси поворачивается к залу и предлагает: Давайте разберемся в деталях, что в этом предложении будет привлекать потенциальных клиентов. Они начинают подавать идеи, задавать вопросы, спорить. Все больше и больше людей подключаются к обсуждению. Вот уже Стейси выводит на экран то, что записывает. Мы предлагаем давление пара в нужном месте, в нужное время и в нужном количестве. На экране начинает медленно выстраиваться дерево будущей действительности. Каждый раз, когда им удается преодолеть очередное «да-но», к дереву прибавляется несколько новых утверждений. Результат двух часов бурного обсуждения. Три полные страницы. Самая трудная работа позади. Само решение возражений ни у кого не вызывает. Теперь они его шлифуют, доводят до совершенства. Получившееся дерево будущей действительности ясно показывает, насколько значительны и разнообразны преимущества решения, преимущества как для компании, так и для клиентов. Это действительно впечатляет. В этом новом рыночном предложении предусмотрена масса деталей, но саму концепцию объяснить очень легко. То, что они собираются делать, отличается от того, как ведется бизнес в их отрасли почти так же, как покупка машины отличается от лизинга. Всем известно, что брать машину в лизинг стало популярно из-за выигрыша в налоги, но в их случае это мелочь. Чтобы понять, насколько велика разница, представим себе, что мы должны были бы купить не только машину, но и станцию техобслуживания с механиками, солидный объем запчастей и бензоколонку. А по их предположению, вам дают ту машину, какую вы хотите, и пока вы ею пользуетесь, берут с вас деньги по количеству миль, которые вы проехали. Цена очень умеренная. В общем и целом, учитывая оплату работы механиков и затраты на содержание машины, это дешево. А еще представьте себе, при том, что у вас должна быть машина, ваша деятельность оценивается по окупаемости инвестиций. Разница день и ночь. Зная отношение компании к этим вопросам, я совершенно не сомневаюсь в том, что если Стейси и ее люди смогут должным образом представить свое предложение потенциальным клиентам, Они заберут практически все новые заказы, появляющиеся на рынке. А учитывая их избыточные мощности, это даст им весьма солидную прибыль. Сколько конкретно? Через пару недель, когда они представят мне детальный план, я буду знать наверняка. Перед самым перерывом на обед Фил заявляет. А почему мы говорим только о новых предприятиях? Давайте предложим это решение клиентам наших конкурентов. С таким предложением мы просто съедим их на обед, а они и сделать ничего не смогут. Тут начинается сумасшедший дом. Все говорят одновременно. Теперь им надо вывести все негативные ветви, а их немало. Я решаю, что мне пора. Мое присутствие больше не нужно. Пожалуй, оно даже начинает мешать. Стейси уверенно взяла процесс под контроль и быстро движется вперед. Теперь уже никто не говорит, что продажи увеличить невозможно. Наоборот, они рвутся в бой и жаждут крови конкурентов. Дон хочет остаться. Стейси не против, наоборот, она рада, что он остается.